Семь. Под утро в дверь тот да постучали. Целитель отворил быстро, будто ждал гостей. И увидел Алисию с кровью в волосах и ее немертвого слугу Бартоломео. У покойника на спине висел Минц. Репендамец втащил обоих на гору. Девушка тоже едва держалась на ногах. «Кто?» – спросил коротко сонный лекарь. мистер, честно ответила Алисия. «А что было делать?» «А, другое дело. Ну тогда заходите», – почему-то обрадовался тот. Это не мешало ему говорить с невыносимыми перерывами. Словно лекаря то и дело били по черепу Моргенштерном из Папье-Маше. В лечебнице оказалось уютно, тепло и в высшей степени нормально. Воды? предложил тот и вздыбил брови аж до макушки от удивления. С ним рядом внезапно нарисовался барч с полным ведром в руке. Неясно, откуда тот добыл воду и даже буролесца не уронил. «Вот оно как!» – значительно произнес элмшский целитель, сажая шапочку себе на лысину. «Недооценил я тебя, братец!» Обычно таким штукам, как ты, столько силы не оставляют. Зато ясно, как вы механа нашего провели. Тот перелил воду в чайник, помог уложить буралеста на скамью, усадил девушку в кресло у очага. Алисия получила огромную чашку чая с медом, отхлебнула и сразу поняла, что все слова благодарности такой ситуации недостойны. Тот «Вы замечательный человек, потому вас наверняка проклятие и не трогает». «Трогает», – уже не так жизнерадостно возразил тот. «Изнутри незаметно. Но я ведь доктор. Себя, к сожалению, не обманешь». Наемник подвергся тщательному осмотру. У него, по словам целителя, оказались сломанными пара ребер и, может быть, стазовое кольцо. Алисия облегченно улыбнулась. «Кольцо, как бы драгоценно ни было, можно купить и новое. Пусть даже и не такое тазовое. Компаньон будет жить, значит, разрешается отпустить вожжи». Алисия уже уплывала в страну сладких снов прямо в продавленном кресле качалки, Но тот был неумолим. Он посветил ей в усталые глаза, подсокол, повздыхал, Изрек непонятно. Конь Тузия. Алисия лошадей не слишком любила. Она горных дорогах и представить себе не могла. Вероятно, коню тоже не здоровилась. Но целитель так и не рассказал про животное. Просто велел девушке несколько дней воздержаться от тяжелого труда. А затем занялся обарчем. Тыкал в живот. Стучал палочкой по коленкам. и вообще демонстрировал не слишком много уважения к покойникам. Даже в глазах у репендамца поковырялся. Тот сносил осмотр с видом полнейшего равнодушия. Наконец целитель пошел мыть руки, а когда вернулся, напророчествовал Барчу долгую жизнь. «Жизнь? У некромантов оно как-то иначе зовется? Служение, что ли?» Засыпая, поправила Алисия. Разница невелика, убежденно заявил тот. Но в данном случае я не оговорился. Парень жив, но серьезно болен. Точнее, отравлен неизвестным мне ядом. Без противоядия он либо помрет, либо поправится. Минц хихикнул слежанке. Он уже немного приходил в себя. Именно так. Мне встречались подобные эликсиры на леотской кухне, а некроманты значительно улучшили рецептуру. На лице целителя засветилась ностальгическая улыбка. Выбор у нас невелик – ждать или искать противоядие. Какая стратегия лучше? Проще было бы принять решение, если бы узнать исходное состояние нашего удивительного барча. Полегчало ему с тех пор? Или наоборот. Сбор анамнеза в данный момент осложнен. Значит, выбираю невмешательство. Как сторона, мало заинтересованная. Я бы попробовал удалить всю ерунду из глаз. Кажется, оно вставлено для устрашающего эффекта. Но не исключено, что яд поражает зрительный нерв. Убрать линзы, и парень ослепнет. «Воздержусь. Да, воздержусь». «Если ничем больше не могу помочь...» Лекарь подошел к двери и распахнул ее. В комнату ворвался морозный ветер. Алисия поднялась, очень расстроенная. Она надеялась, что целитель спрячет их на несколько дней. «Нет», — ответил тот в ответ на ее невысказанный упрек. «Лучше бы вам явиться к завтраку, как ни в чем не бывало». «Механ решит, что вы более могущественные колдуны, чем он полагал, и оставит вас в покое». Старик всем ее показывает, зеленую игрушку предков. Страшно ею гордиться. Один из элмшцев даже пробовал управлять монолитом. Производил некие манипуляции, но вовремя остановился и теперь тренирует грифонов. «Кто?» «Господин Цал Цалклир». Словом, не думаю, что бургомистр бросится на вас с вилкой, заметив, что его план не удался. Держитесь понаглея, вы же не горцы. От приезжих ожидают непредсказуемых поступков. Но если я ошибаюсь, если унюхаете реальную опасность, то милости прошу. Моя дверь, теперь вы знаете, открыта днем и ночью. Если останется чем постучать... меланхолично заметил очень бледный минц пытаясь подняться тот скептически наблюдал за ним вы же буроеский охотник или врут?» — уточнил он как вам удалось выжить в холодном логе, если вы переломы залечивать не умеете или вы за преградные заросли не ходили а только отнимали дичь у других браконьеров так здесь не буралесье! Буркнул наемник и упал обратно на скамью. «В чем дело?» Целитель раздраженно ткнул пальцем в окно в пару кривых сосенок, раскачивающихся выше по холму. «Сколько деревьев вам нужно, чтобы назвать их лесом?» Элмшиц оперся спиной о дверной косяк и выдал безумную улыбку человека с неприлично хорошей памятью. Основной принцип старомирского врача был «не навреди». Я понимаю его так. Не помогай тому, кому помощь не нужна. «Внимательность и осторожность», — предложил компаньон, подскакивая на спине у барча и морщась от боли. «Больше никаких происшествий». «Согласна». Но они еще не успели спуститься к кухне, как что-то уже случилось. Мимо, никого не задев, мелькнула тоненькая фигурка цвета метели и слилась со снежным ковром, устилающим элмш. Нет, не показалось. Белых вдруг стало немало кругом. Шустрых, невысоких чужаков. За спинами каждого угадывались луки. Многие уже держали стрелы на тетиве. «Предупредить?» — одними губами произнесла Алисия. «Кого?» «Доктора!» «Нет необходимости», – раздался невозмутимый голос лекаря. «У меня свои алармы, но было приятно услышать вас. Благодарность в наши времена редка, как сигареты». «Как кто?» «Как Василиски. Мы вне опасности, друзья. Нападение происходит только на всадников», – сказал тот почти без пауз. Но, учитывая обстоятельства... «Бартоломео, неси его обратно ко мне». «Не нужно». Минц неожиданно спрыгнул со спины метельщика, потянулся, охнул, потопал ногами и криво улыбнулся лекарю. «Ваш совет был хорош. Я думал, охотничья магия только для тех мест годится». «Я понял, что вы думали», — прервал наемника тот. «Следуйте за мной, если не хотите пропустить представление». «Мы идем полюбоваться на представление». Элмшетс наклонился к девушке совершенно сбитой с толку и чрезвычайно интимно, прямо-таки непристойно шепнул ей на ухо. «Из первого ряда». И подхватил Алисию под руку, повлек вниз, не позволяя поскользнуться на дьявольских ступенях. Остальные сразу отстали. Поблуждав немного между сугробов и скал, Целитель бесцеремонно втащил спутницу в очередной подземный тоннель. Злую кусачью метель как отрезала, но на душе оставалось все так же неуютно. Как же хотелось сейчас оказаться у бабушки с дедушкой или просто в слепой рыбе. Тот снова вещал в своей манере зубчатого колеса. «Воры грифонов, эльфы сухозема». Их еще называют «белые стрелки». Время от времени они совершают налет на Элмш и забирают с собой столько звероптиц, сколько успеют. «Король знает? Гильдия наемников или гвардия вернули бы всех?» «Наоборот», — поправил лекарь, — «родина грифонов сухозем. Но если бы мы не ловили и не приручали диких звероптиц, сбивающихся с пути», под влиянием магнита внутри скал, то давно бы оказались совершенно отрезанными от остального мира. Тот поймал поскользнувшуюся девушку, слегка растянув ей запястье, и шепнул доверительно. «Изоляция! Вот настоящее проклятие Элмша! К собственным монстрам больше доверия, чем к любым, даже вполне толковым посторонним людям!» Думаю, высокомерие и ненависть здешней аристократии по отношению к чужакам вскоре решит проблему простым и радикальным способом, без всякого ритуального разбивания камней. Навестите крепость через сотню лет, и ничего похожего на человечество тут не обнаружится. А Констант? Ваш Грифон? Не понимаю, в чем связь, Но он, скорее всего, держит курс на внешний сухозем, а на шее пустынный эльф. — Это не Грифон! — зло крикнула Алисия и вырвала локоток из цепкой хватки Тодда. Да так, что затрещал рукав. — А господин Понедельник, наш сосед с узкой улицы! Лекарь остановился, будто влетев лицом в стену. — Демон-букинист? — Алисия кивнула. Элмшиц с минуту таращился на нее, а затем достал из-за пазухи устилит. Кажется, так называлось смертоносное металлическое оружие гвардейцев, усилитель магического удара. Во всем приводье пользоваться такими штуками разрешалось исключительно королевским стрелкам. Тот, оказывается, был шпионом Лена-Игельского монарха или государственным преступником. Позади в тоннеле послышались шаги. Минц и Бартоломео приближались. «Грибами кормили грифона твоего?» – уточнил целитель. «Да». Тот прикрыл глаза. Саркастическая ухмылка искривила рот. Констант с таким выражением лица обычно вещал о несовершенстве мира и человеческого разума. Но элмжский целитель выдохнул только. СМЕШНО «Эльфы», – писал Цвикерат Мехинский, знаменитый путешественник, – народ внешнего сухозема, имеющий с людьми общего старомирского предка. Слово «эльф», согласно моей теории, происходит от корня «элф», означающего «старый», по другим источникам – «белый» или «чужой». В сухоземе нет воды, нет растений. а население в основном мелкое, восьминогое. Поэтому жизнь эльфов представляется нам полной загадок. Слухи о том, что названные существа пьют песок, не подтвердились, равно как и мое предположение об их закрытом обмене веществ без питания и выделения. К. Понедельник из Лена Игил убежден, что эльфы днем закапываются в раскаленный грунт, и впитывают из него тепло, которое преобразуют в жизненную силу. В раннем возрасте они начинают использовать свои тела как резервуар для собственного восстановления методом своеобразного автопоедания. В результате тело эльфа постоянно и равномерно уменьшается в объеме. Теория Амао о том, что шишуны получаются из очень старых эльфов, Не нашла подтверждения главным образом потому, что изучение Шушунов дело недостойное. Когда четверка во главе с целителем приблизилась к площадке Грифонов, там вовсю кипело сражение цал Клир, его жена Грифон Еледи и около десятка незнакомых всадников гонялись за белыми фигурками по скалам. а настигнув, резали быстро и недипломатично. Эльфы числом, многократно превосходя элмшцев, осыпали врагов короткими стрелами. Обмотки горцев великолепно защищали от ран. А может, сухоземцы лучниками были никудышными, но в ближнем бою выглядели еще беспомощнее, чем в стрельбе. Не нападали кучей, не пытались повалить противника, Не использовали свой малый рост, чтобы искусно уворачиваться. Складывалось ощущение, что белые явились, чтобы увидеть своих звероптиц и умереть. Элмш потерял одного всадника и его грифона. Пернатый, тяжело раненый, отползал к загону. Из шеи торчали обломки стрел. Обычный серый курьер, не пестрый. Минс чувствительно ткнул Алисию, застывшую, словно в дурном сне. Наемник показывал в сторону оставленного без защиты загона. Небольшому отряду сухоземцев удалось прорваться к гнезду и вывести на площадку трех звероптиц. Остальное, похоже, затевалось для отвлечения. Удивительно, но грифоны стояли смирно, не пытаясь улететь, будто ожидая, что их нагрузят сыром. Разочарованные обитатели пустынь в ярости принялись орать на питомцев, хлопать их по загривкам. Один эльф вскочил на шею грифону, надеясь, что тот взлетит. Но пернатый только потоптался лапами по снегу и раскрыл клюв, ожидая подачки. Вдруг из-за скалы, где скрывался вход в каменные лабиринты элмшских женщин, Вылетел огромный пестрый грифон, разинул клюв и заорал, аж заложило уши. Эхо прогремело в ответ. Алисия только сейчас поняла, что ни разу не слышала, как кричат эти забавные создания. Серые разве что хрипло кашляли, чтобы привлечь внимание. А бывший бутинист, естественно, не церемонился или сильно проголодался. Эльфы кинулись к нему гурьбой. Им навстречу из под и выскочило несколько элмишек. Алисия быстро зажмурилась. Не познакомься она с жертвами проклятья в их пещерах. Ни за что не поняла бы, что они люди. Пригнувшись почти на четвереньках, проклятые двигались невероятно проворно. Их длинные когти с металлическим блеском наводили ужас не меньше кинжалов бандитов из-под мостья. Около крикуна гиганта закипела кровавая резня. «Вот, Констант!» – показала Алисия. «Я понял», – саркастически ухмыльнулся тот и вдруг посерьезнел. «Понимаешь, почему дураки не улетают?» «И не улетят!» Перед лекарем выросла погонщица грифонов госпожа Цалклиер, полная злобного веселья, в каждой руке по окровавленному ножу. «У меня свой подход, вот и звери послушные!» «Браво!» Безо всякого энтузиазма ответил тот. «Вы-то на чьей стороне?» Рявкнула Элмешка, и тут стрела попала ей в бедро. Женщина и не поморщилась. Алисия пригляделась и поняла, почему. Стрелы эльфов были короткими, а наконечники имели совершенно непрактичный ограничитель, застревающий в одежде и ни в коем случае не позволяющий нанести хоть сколько-нибудь серьезную рану. Такой метод ведения боя оказался настолько безумным, что белых бойцов хотелось... Нет, не пожалеть, а дать им хорошего пинка. Оставалась надежда, что игрушки хотя бы отравлены. Нам нужен только констант. Вон тот, здоровяк пернатый, показал лекарь. Чтобы не возникло недопонимания, говорю сразу, я его забираю». Грифона Ветка эмоционально предположила, что доктор ведет свою родословную от плесени, вступившей в брак с крупными насекомыми буралесья, причем весьма нетрадиционным образом, поскольку способ общепринятый был им из-за редкой глупости неизвестен. Тот невозмутимо ответил, что описанный акт любви случился, несомненно, прямо в черепе подозрительной информированной собеседницы. Почему-то, чем люди думают, у нее в равных пропорциях смешано с жидкостями, выделяемыми при контактах подобного рода. И напомнил о судьбе каких-то близняшек, чья мамуля при живом супруге вторично вышла замуж. Алисия уже приготовилась узнать подробности семейной драмы. Такую можно было продать на базаре знакомому рассказчику историй. Оттого даже за анекдот доставалось полплатвы. Чудак перепродавал истории в бродячий театр или рассказывал дальше по побережью, выдавая за интриги королевского двора. Но продолжение не последовало. «Леди Цалклир. Угрюмо кивнула и протянула руку. Вместо того, чтобы скрепить сделку конвенциональным рукопожатием, как ожидалось, тот положил на ороговевшую ладонь, схожую с куриной лапой, свой устелит. Женщина направила оружие на группку врагов. Те как раз пытались столкнуть одного из серых грифонов с площадки, чтобы заставить лететь. Раздался тихий хлопок. Если бы на голове у Алисии был капюшон, она бы и не услышала. Но одна из фигурок тут же повалилась лицом в снег. Еще хлопок, другой эльф покинул компанию. Остальные перестали толкать звероптицу и в ужасе застыли, безошибочно установив направление и обернув бледные личики к стреляющей женщине. Хватит с них, сказал тот. Женщина. Выстрелила в третий раз. Оружие очень экономно использовало личное могущество, раз она все еще стояла на ногах. Алисии пришло в голову, что, возможно, артефакт пьет силу хозяина, а не стрелка, неважно в чьей руке. Дочь амулетницы отступила на шаг, лишь бы не оказалось, что применяется могущество того, кто стоит рядом и ничегошеньки не подозревает. Все равно очень хотелось бы подержать запрещенное оружие. Разобрать, если разбирается. Поговорить с ним, если у него есть голос. Испытать, что оно делает еще, помимо убийства. Не может же быть, чтобы такую могущественную вещь сделали только для этого. И, наконец, создать подобную штуку самостоятельно. Эльфы, подхватив раненых, запрыгали с площадки вниз. Широкие пелерины на спине, а может, причудливые складки кожи между лопаток, служили им парусом. Длинные остроносы и сапоги – полозьями салазок. Сухоземцы съезжали по глубокому снегу, почти вертикального склона, зигзагами вниз. Вскоре они слились с туманной рассветной поземкой. После неудачного штурма белых осталось в живых, Не больше десятка. «Теперь мы их долго не увидим», — гордо провозгласила Элмешка и после показного колебания вернула оружие целителю. «Пока белая немочь догадается, отчего их ненаглядные зверушки отказываются взлетать». «Грибы? Не так ли?» — вежливо уточнил Минц, неторопливо приближаясь. Алисия фыркнула. «Очевидно же». «Если бы меня предварительно спросили...» Менторским тоном начал тот, спрятав реликт за пазуху. «Я бы предупредил об опасностях и побочных эффектах. Выносливость птиц снижается, не так ли? Но летят, даже если их не несут крылья. Скольких вы потеряли над водами?» «Немногих. Кстати, тебя по-прежнему не спрашивают». «Разумеется». А с выклевыванием друг у друга перьев ты не ко мне ходила, когда они лысые по гнездам сидели, будто после линьки? Ладно, я уже понял, что никто тут, кроме твоего мужа, не станет им клювы чистить до да хвосты заплетать. Но людям, людям давать дрянету безответственно. Тот махнул рукой вниз на лже-грифона. Только не ври, что не сразу поняла, кто перед тобой. К счастью, возразила женщина. «Господин Понедельник – не человек». Они спустились на площадку, где прогуливались грифоны, невозмутимо царапая запятнанный кровью снег в поисках остатков ужина. Огромные величественные птицы со звериными лапами напоминали сейчас обыкновенных ночеградских кур. Тот занялся раненым. Грифон был безнадежен, дышал тяжело и быстро, Порой с жутким стоном, будто жизнь выжигала себе путь наружу. Алисия не научилась различать серых, хоть и видела их почти каждый день. Но теперь, когда существо умирало, ей открылся секрет. Каждый из них имел свое неповторимое лицо. Форма и цвет перьев вокруг глаз, продольные царапины на клюве, подобные человеческим морщинам, Посадка головы все образовывала неповторимую индивидуальность. Алисия вдруг вспомнила рыбаков Лена Игел. Порой те вынимали из садка знакомого окунька и бросали обратно в запретные воды с наказом передавать приветы родне и более не попадаться. Хм. Наверняка все-таки шутили. «Сианна?» С отчетливой угрозой в голосе сказал тот. «Если среди них есть и другие оборотни-рабы...» «Этого серого...» — не дрогнула погонщица Грифонов. «Я поймал и высоко на китовом хребте. Он заблудился и не находил пути среди скал. Там бы и помер. И нет, в иной форме бродяга мне не попадался. Давай уже, сил нет смотреть!» «Что?» – испугалась Алисия. Лекарь присел над косматой головой птицы, закатал рукав и заостренным ногтем царапнул сам себя по внутренней части предплечья. Выступила капля крови. Тот дал раненому понюхать мгновение, и Грифон был мертв. «Страшный ты тот, уж извини!» пробормотала женщина, отвернувшись. «Омне винену миум микум, пото!» Непонятно, но грустно ответил Элмшиц и перевел. «Мой яд всегда при мне. Тебя лапы не украшают, если мне позволено быть настолько же откровенным». Он быстро прикрыл царапину рукавом. Грифона ветка же наоборот задрала юбку и кокетливо выставила монструозную ногу. Я тебе их завещаю. Можешь сварить и съесть обе, если со мной произойдет несчастный случай. Тебе не впервой будет. На площадку, по заляпанным кровью сугробом, толпой спускались всадники. Госпожа Цалклир молча показала им, куда нести мертвого грифона. Другие летуны флегматично прогуливались взад-вперед. Даже Констант не обращал никакого внимания на происходящее. Только время от времени испускал обиженный, голодный рев. «О противоядии ты, надеюсь, позаботилась на всякий случай? Скажем, при непереносимости? Нет?» В голосе целителя было столько презрения, что хватило бы на десяток карманников и трех продажных гвардейцев. Грифона ветка отмахнулась от Тодда и его компании, которые, похоже, больше ее не интересовали. «Мужа, спросите, он зверолюб, был с самого начала против моей затеи и наблюдал за животными, которым переставали давать грибы. Восстановление не затянется, и мучиться ваш бутинист почти не будет. Можете держать его в любом из моих пустых гнезд». Констант не сразу сможет спать в постели. — А затея ваша? — голос Алисии дрожал, но она чувствовала, что нельзя откладывать вопроса. — Была в том, чтобы заставить Грифонов летать на остров? Минц присвистнул над ее левым ухом. — Это я должен был догадаться. — И как? Получилось? Торговаться с населением Элмша будет нелегко. Особенно если ты чужеземка в столичном наряде, выглядишь на шестнадцать и явилась верхом на фальшивом грифоне. Кроме того, обладаешь подозрительно тривиальной внешностью. Господину понедельнику стоило позаботиться о том еще до полета. Например, помочь тебе вырастить дополнительный нос. Компаньону... Требовалось узнать все об элмшских камнях. Ей же хотелось получить угол поуютнее и уроки верховой езды. На грифоне, разумеется. Неужто кто-то всерьез считал возможным запереть дочь Марка Прова в горах аж до весны?